Где гарантия, что эта картинка, слепленная наспех, подоткнутая нашими стереотипами, достроенная тем, что мы уже знаем, правдиво? А ведь есть еще ложные воспоминания и стирания из памяти слишком болезненных событий. Можно еще вспомнить изменения в поведении человека, у которого поврежден мозг или проблемы в гормональной системе или принявшего наркотики или даже просто неподходящие ему таблетки от ангины. Малейшего сбоя достаточно, чтобы человек начал видеть мир не так, как обычно. С чего мы взяли, что мозг не обманывает нас в большем? Выбраться за пределы черепной коробки, конечно, невозможно, но как минимум можно расширить свою картину мира. Как максимум, попробовать вырваться за пределы нашего мира, может быть, даже умудриться увидеть реальность такой, какой она есть, хотя бы и через призму черепной коробки. Мы часто обсуждали это с Игорем. Мы хотели узнать, что происходит на самом деле. Мы хотели найти что-то иное, то, о чем люди еще не знают. Мы были уверены, что это иное существует и что до него можно добраться. Дверь туда где-то рядом. Хотя открыть ее непросто, а мы ее открыли. Кто бы знал, к чему это приведет. Много лет я посвятил науке учился в университете посещал дополнительные лекции и семинары читал научную литературу работал исследовал. в свободное время смотрел фильмы про ученых фантастику научпоп я был полностью погружен в это человеческое бытие прекрасно тем что можно посвящать свою жизнь крутым и интересным вещам я увлекся физикой еще в школе затем отучился в университете где изучал физику элементарных частиц и космологии. Кварки, струны, сверхранняя вселенная, поиск скрытой массы вселенной, одним словом, все чудеса и тайны мира. В университете я и познакомился с Игорем. Тогда он был кем-то средним, между скучноватым советским профессором и главным тусовщиком курса. В социуме Игорь управлялся куда лучше, чем я. Прирожденный лидер. Всех знал, всем нравился, не пропускал ни одной тусовки. Встречался с девчонками. При этом всегда успевал учиться и работать. В Прометей он устроился еще во время учебы. Получал там неплохие деньги. К окончанию вуза уже занял там должность руководителя отдела. Такой он был, Игорь. Прометей был условно частной конторой, которая занималась исследованиями для оборонного комплекса страны. Словом, деньги и возможности там были. Потом он позвал в Прометей и меня. Я тогда как раз потерял свою подработку лаборантам. Да и пора было искать что-то стоящее. Я пошел туда, не сомневаясь. Устроился в отдел, руководителем которого был Игорь. Тогда я еще не знал, к чему это приведет. Офис Прометея располагался в небольшом московском технопарке. Вокруг были только нежилые здания с конторами. Наши кабинеты и лаборатории занимали отдельный корпус. Меня назначили на должность с таинственным названием «специалист», даже не инженер. Под таким обтекаемым словом может скрываться что угодно. В моем случае это означало помощь в исследованиях и много бумажной работы, вторые роли, как и всегда в моей жизни. Работа в Прометее быстро меня разочаровала. Мы занимались какой-то фигней. Ни знаний, ни опыта, ни особенных денег мне это не приносило. Я потихоньку искал другое место. Игорю не говорил, как-то неудобно было. Думал, если что-то найду, то скажу, что случайно получилось. В газетах часто появляются увлекательные статьи, в духе ученые нашли способ жить без воздуха, найдено лекарство от смерти, открыты параллельные миры и тому подобное. На деле все эти слова ничего не значат. Обходиться без воздуха можно недолго, только ценой неимоверных усилий, а опробовано это только на собаках. Лекарство, неожиданно для самих ученых, подействовало на какого-нибудь несчастного червя, который вскоре все равно сдох по непонятной причине. Параллельные миры оказываются очередной физической теорией,